Издательский дом Союз и издательство «Покидышев и сыновья представляют. Василий Ян. Никита и Микитка. Исторический рассказ. В боярской усадьбе. Через заиндевевшее окно, сложенное из кусочков слюды, пробивался тусклый утренний свет. В жарко натопленной спаленке, на изразцовой лежанке, покрытой ковром, Разметался во сне краснощекий мальчик в белой косоворотке. Над ним склонился тощий с козьей бородкой дядька Филатыч и осторожно похлопывал его по плечу. «Князенька, Никит Петрович, пора подниматься, лошадей уже запрягают. Дорога дальняя, а в Москву надо приехать засветло. К вечеру поставят поперек улицы бревной и решетки, тогда никого не пропустят. Не поеду! Пошел прочь, старый дуралей!» — Зачем же ты сказал непристойное слово? — Как можно не поехать? — Это царский приказ. Дяденька Борис Федорович осерчает, коль ты не приедешь. — А я сказал, не поеду, по-моему, и будет. Бесшумно в шерстяных чулках подплыла пухлая нянюшка в красном сарафане и заячьей телогрейки без рукавки. — Что ж ты, князенька Никита Петрович, упрямишься? — нараспев начала она. — Полный брыкат с ножками. Ведь это твой старый верный дядька Филатыч. Он тебя повезет в Москву. Дай-ка я тебе теплые чулочки и валенцы надену, чтоб ты сохрани, Господь, не на морозе. Нянюшка подняла и усадила сонного мальчика. А Филатыч стоял рядом и приговаривал. — Запряжем мы в саночке умчалочки, коньков-бегунцов с бубенчиками. Усядемся поплотнее. Здесь запахнемся полостью медвежьей, чтобы не выпасть на поворотах и покатим с заливным колокольчиком по снежку, по первопутку, в сторонку неближнюю ближнюю, ни дальнюю, в Москву златоверхую, что раскинулось на холме высоком между рекой Яузой и Москвой-рекой. — А я в Москву не поеду, — повторил мальчик. — Я с Микиткой сегодня в лес пойду, будем сеткой ловить снегирей. Микитка научит меня играть на пастушьей дудке-жалейке. Он и горку ледяную полил водой. Теперь мы с ним будем кататься с горки на салазках. Как же можно ослушаться, когда сам батюшка царь Иван Васильевич повелел боярским сынкам грамоте учиться, теперь к тебе приставят дьячка с указкой, а рядом с тобой будут сидеть не какие-нибудь простые людишки, а тоже такие, как ты, и сынки боярские. Пускай учатся дьячки, а я на коне поеду на войну и буду воеводой. Красавчик ты наш черноглазенький, поддакивал нянюшка, а сама в то же время продолжала одевать мальчика. Вестима! к чему вы его деграм -то? Да что же поделать, когда сам великий государь приказал? Он и не весь что повыдумает. Нянюшка умыла и причесала мальчика, затем поставила его на колени рядом с собой и помолилась перед старой темной иконой в серебряной ризе. Вместе с дядькой Филатычем она повела Никиту по лесенке наверх, в опочивальню княгини, чтобы показать его перед отправкой в Москву. А мальчик все твердил — Если Микитка поедет со мной в Москву и захватит дудку и сетку для снегирей, то я поеду, а без него я ни за какие пряники не поеду. С дороги сбегу.